Евгения Решетова. Учитель по неволе. Курс боевой магии. Часть 1 Учитель по неволе. Глава 1 Как я попала, попалась и пала. Я торопливо спускалась по лестнице. Ещё чего не хватает опоздать на последний автобус. Сегодня наша рыбонька совсем рехнулась. Всем отделом искали копию договора с поставщиками констоваров. Перешерстили весь архив, каждую бумаженьку, а наша глубоко уважаемая руководительница все не унималась. Рабочий день закончился, ушли все, но мы втроем продолжали. Нашла, конечно, я, на столе у рыбоньки. Сама положила в папку с исходящими и забыла, а шишки нам. Но мне всю жизнь везет, всегда. Мама меня счастливицей называет. Вот только не особо жизнь у меня складывается. По крайней мере, не так, как хочется мне. Так что везение мое с огромным знаком минус. Ну вот опять дождь. Это просто мое наказание. Чтобы дойти до автобусной остановки, нужно спуститься по лестнице, миновать площадь совершеннолетия, а это оживленный транспортный узел, и дождаться зеленого человечка на светофоре. Следовательно, а. Я могу промокнуть под дождем, потому что у меня нет зонта. Б. «Лужи! Ой, эти примерские лужи! Куда я могу наступить?» «А лихачьи водители по дурости или невнимательности окатить отнюдь не кристально чистой водичкой». «Варенька, постойте!» С трудом пытаясь удержать сползающую приветливую улыбку, обернулась к Диане Артуровне. «Не знаю почему, но эта женщина вызывает стойкое желание сбежать от нее на край света. Она, может, мне и не начальница». Но в социальном плане стоит повыше. Приходится быть с ней любезной. Хотя послать подальше охота. Что-то случилось, Диана Артуровна? И улыбку на лице главное удержать. Ох, Варенька, вы так быстро убежали. Я не успела вам сказать. Диана Артуровна закатила глаза. Потом огляделась, открыла зонтик. Девочки сказали мне, что на прошлой неделе у вас был день рождения. Мне так жаль, что я не знала. О вот это что-то новенькое... Наша ледяная королева, способна на сожаление, никогда бы не подумала. Итак, что же ей нужно от меня? И сколько же вам стукнуло, Варенька? Захлопала она длинными наращенными ресничками. Кукла, вот кто она. Вся такая из себя красивая, мужики за ней увиваются. А ведь не молоденькая девочка уже. Вокруг глаз вон и морщинки собираются. Вымоченно улыбнулась, чувствуя, как кожа покрывается влагой, как есть промокну. 26 Ну да, у подружек уже семьи, второго ребёнка родить успели, а я всё кукую одна-одинюшенька. Идеального жду? Ну да, кто поверил. Прям принца на белом лимузине». «Какой прекрасный возраст!» – воскликнула Диана Артуровна, слишком счастливо улыбаясь. «Ей-то какое дело до меня. Полгода вместе проработали, я пустым местом была, а тут такое внимание». «Да, неплохой», – осторожно согласилась с ней. «Самый лучший! И по этому поводу, не поймите меня превратно, я хочу сделать вам подарок». Она полезла в дорогую дизайнерскую сумочку, мне такая точно не по карману, и достала красивую коробочку. «Вот, возьмите!» Она протянула ее мне. Осторожно взяла, как-то непривычно получать подарки. Под искусственно счастливую улыбку Дианы Артуровны я открыла подарок. И ахнула. Стоил он точно не дешево. На черном бархате лежал кулон. Простой кругляш с выложенным зелеными камнями символом бесконечности. Я же точно такой видела на днях в ювелирке и слюни пускала. Три моих зарплаты стоят. Диана Артуровна, я не могу принять такой дорогой подарок. Ой, Варенька, да что вы за ерунду говорите? Так, безделушка, не обижайте меня, возьмите. Вот я всегда в таких ситуациях теряюсь. Отказаться? Да я ж себе все локти потом изгрызу. Взять? Тоже неправильно. Эта безделушка стоит как маленький автомобиль. Очень маленький, но все же. Тараканы в голове разделились пополам. И пока одна скандировала «Долой золотой запас страны!», вторая часть уговаривала взять кулунчик. Хуже-то точно не будет. «Большое вам спасибо, Диана Артуровна», — сказала, не отрывая взгляда от коробочки. «Моя прелесть! Я же с ним теперь не расстанусь. А вот лучше смотреть бы мне по сторонам». потому что буквально через секунду я обнаружила, что мой автобус, весело окатывая прохожих потоками грязной воды, устремился к конечной точке маршрута. Я не везучая? Бесспорно. А Диана Артуровна с акульей улыбочкой продолжала щебетать о том, как прекрасна молодость. Вот, знаете, Варенька, вам бы обстановку сменить, а то бледненькая, прям как смерть. Я в вашем возрасте старалась как можно больше путешествовать. Я как раз не против. Только кто мне денежек на это даст? А теперь вот придется пешком топать. Ладно, сокращу расстояние, пройду через парк. Диана Артуровна, я опаздываю уже, — попыталась намекнуть я. Темнело стремительно, да и юбка уже от влаги к ногам начала прилипать. Люблю я весну, ох, как люблю, но первые дожди просто ненавижу. Диана Артуровна посмотрела на часики, чуть поморщилась, очаровательно улыбнулась, ну, не дать не взять акулу на прогулке и величественно соизволила меня отпустить». «Идите, Варенька, до встречи в понедельник!» – пропела она. Я рванул в сторону парк Победы. Через площадь идти не нужно, уже огромный плюс. Свернув в парк, а там под деревьями дождя почти не чувствуется. Если потороплюсь, успею на шестнадцатый маршрут. До отхода от конечной еще 15 минут. В ботинках хлюпало уже не по-детски. Главное не заболеть, а то рыбонька мне не простит такого самоуправства. Парк Победы не закрывали на ночь – И хоть место считалось неблагополучным, я часто здесь сокращала путь. Совсем стемнело, фонари в парке горели через раз, так что я почти бежала, плюнув на ботиночки, которые только недавно купила. До автобуса оставалось 13 минут. А еще было очень страшно потерять нежданный подарок. Дорогая безделушка лежала в кармане. Я сжимала рукой футляр и думала про себя, хоть бы никто не напал». Тараканы потирали лапки, представляя, как наденут кулончик и будут крутиться перед зеркалом, а я бежала. Впереди погас фонарь, и метров пятьдесят почти кромешной лесной тьмы я миновала в рекордные сроки. Но стоило ступить в следующий освещенный пятачок, как погас и этот фонарь. — Да вы издеваетесь! — пробормотала я, стуча зубами. — Госпожа Лангарш! — на дорогу выступила невысокая темная фигура. — Вы ошиблись! — ответила по дуге ее, огибая. Фигура всей позой выразила недоумение. Траканы заволновались. До автобуса оставалось десять минут. «Госпожа Лангарш, портал закроется через десять минут. Вы должны поспешить». «Он в курсе, что я тороплюсь?» «Ну и отличненько». «Вы обознались», — повторила я. Фонарь моей головой решил, что пора бы ему заработать. Я икнула. Передо мной стоял кот. Натуральный кот. Серый, типа британца, с печальными круглыми глазами. «Только размером в половину меня». «А это...» Огляделась. «Только я и кот. Обладателя мягкого, чуть картавящего баритона не наблюдается». «Ну, здравствуйте, Глюки!» Вздохнула. «Привет!» Улыбнулась я коту. «Надо же с чего-то начинать диалог». «Здравствуйте!» Кивнул он в ответ. «Обморок, прими меня в свои объятия». Но организм падать в небытие отказывался. Даже тараканы мои, хоть и притихли, с интересом разглядывали кошака. — Ты кто? — госпожа Лангарш. — Нам нужно торопиться, — недовольно произнес лохматый. ушастой усатой на четырех лапах. Кот. К — Куда? — Домой, на ситару. — Ах, домой! — радостно улыбнулась я. — Домой это мы завсегда рады. И припустила вглубь парка. Бежать было неудобно, мокро и скользко. Но лучше я сейчас пострадаю немного, чем с непонятными животными буду связываться. Правильно мама всегда говорит, что я притягиваю клоунов и неприятности. И неадекватных, и дебилов, и приключение на мягкое место. Госпожа Лангарш, не так быстро! Вот чего этот глюк ко мне привязался? Где-то в стороне полыхнуло синее зарево, но грома не было – Я по привычке начала считать про себя. Один. Топ-топ. Нужно торопиться. До автобусу 6 минут. Два. Нет, больше через парк ходить не буду. Хватит с меня приключений. 3 И гроза-то далеко. Или это не гроза? Вспышка повторилась. На этот раз цвет показался ближе к лиловому. Молнии так не светятся. Приду домой, напьюсь успокоительного. У меня как раз в холодильнике полбутылки маска-то стоит. И спать. Все беды от стрессов. Право-таки наши медики. Побольше спать и не волноваться. Я миновала развилку, на которой пришлось повернуть почти на 90 градусов. До отхода автобуса всего 4 минуты. Успею? Успею. Госпожа Лангарш. Недовольный голос настиг меня почти у самого выхода. Я даже решетку забора уже видела. Слушай, Глюк, ну чего ты ко мне привязался? Мне домой надо. Я опаздываю. Ты это понимаешь? Конечно. Мокрый кот смотрелся призабавно. «Вот же, только сейчас заметила, что он в шортиках. Строгих, такие гимназисты вроде как носили в позапрошлом веке. Мелота Даже подобрел немного. «До автобуса оставал всего три минуты, а мне нужно выйти из парка и спуститься к остановке». «Я пошла!» Развернулась, но не смогла сделать ни шагу. «Госпожа Лангарш, это последний портал. Нам нужно оставаться на месте!» Я молчала. Дар речи потерялся в дебрях нахлынувшего ужаса. Мои ноги вязли в асфальте, как в смоле. Не проваливались, не тонули, а просто застревали, словно я наступила в огромной ком жвачке, такой японской, который липнет к зубам и пальцам, но сладко пахнет. И этот приторный запах сопровождал меня сейчас, пока я пытался освободиться. Но к асфальту нашему родному, который трескается от морозов и жары, присоединился прохладный весенний воздух, Он окутывал ватой, сковывал стальными цепями, не позволяя двинуться ни влево, ни вправо. Сумасшествие! У меня явно тактильные галлюцинации. Такого быть просто не может, чтобы воздух вдруг стал осязаемым. Госпожа Лангарш, что вы паникуете? Задержите дыхание! Переход займет всего пару мгновений. Переход? Куда? Я попыталась закричать, но воздуха, который можно было бы вдохнуть, уже не было. Он стал твёрдым, словно камень, и холодным. Весь космос с его запредельно низкими температурами окружил меня. Не закричать, не вздохнуть, не шевельнуться. Последней промелькнула мысль, что я таки опоздал на автобус. Он ушёл. А дальше была тьма, прорезанная лиловыми сполохами молний. Запах льда и мороза, накрывший в одно мгновение, и растворившийся под натиском зноя. Ощущения сменяли друг друга, внося сумятицу в чувства, которые нарывались, крича, что такого просто не может быть. Меня, конечно же, стукнули по голове в парке. Ограбили, и я просто валяюсь под каким-нибудь кустиком в грязной луже. И никто обо мне не вспомнит. Родители в отпуске на югах, парня нет, только рыбонька. Но это скорее уволят, чем забеспокоиться. Я почувствовала, что падаю. Пустота под ногами заполнилась светом, В легких появился воздух, и вот тогда я завизжала. Ноги уперлись во что-то твердое, что, несомненно, было полом. Кто-то подхватил за талию, не позволяя упасть, за что тут же получил сумкой, чисто на автомате. Ладно, может, еще извинюсь. Рефлекс у меня как у собаки Павлова. Сначала бей, потом разбирайся». Госпожа Лангарш, мы рады приветствовать вас в лучшей академии магии Ситары. Вижу, вы плохо перенесли переход. Так печально, об этом нет информации ни в одной вашей биографии. Вы скрываете? Да, это правильно, о ваших слабостях не должны знать. Понимаю, репутация. Вы не переживайте, я сохраню вашу тайну. Вы себя уже лучше чувствуете? Может, успокоительное заклинание? Я приоткрыла глаза. Так, кабинет. Барокко. Похоже на то. Много золота, ослепляет просто. Даже на дверце шкафа, который увидела первым, резные детали с позолотой. И финтифлюшки, и мебель, и пол с рисунком. Перевела взгляд на всё незатыкающуюся мужчинку. На мужчину он не тянул. Помните сказку о колобке? Вот он, собственной персоной. Круглый, румяный, улыбчивый. И при параде. По крайней мере, я надеюсь, что он так каждый день не одевается. Это уж слишком. Узорчики, пуговки, медальки, будто с одной из картин сбежал, коих тут немало. «А?» – спросила глубокомысленно. «Госпожа Лангарш, не извольте беспокоиться. Все документы уже подготовлены. Наши законники постарались. Вот, ознакомьтесь, мне под нос сунули кипу бумажек с мелкими такими буковками. Да что я тут разглядеть должна?» А он продолжал тараторить. «Мы включили все ваши требования». Отдельное жилье на территории. Вашу библиотеку уже перевезли. Занятия распределили. Вам отдают нашу лучшую группу. Там обучается сын герцога Клайна. Это большая честь для нашей академии. Для вас также составлено индивидуальное меню. Фрукты, ягоды, никакого мяса и никаких слуг. Об этом я прекрасно осведомлен. В качестве индивидуального помощника к вам будет представлен господин Мурмираус. Я бесконечно счастлив, что вы согласились у нас преподавать. Так, стопэ, чего я там согласилась? Но поразмыслить мне не дали. Вот, пожалуйста, поставьте подпись тут и вот тут, и вот тут туточки. Мне в руки всунули ручку и ткнули ею в указанные места. Указательный палец заколола – и на бумаге появилась моя неразборчивая подпись алого цвета. «Это ведь не кровь?» «Как же это все прекрасно, госпожа Лангарш!» «Мурмираус, сопроводите госпожу в ее новые апартаменты. У вас не было бы кожа?» «Согласен, это излишне. Гардероб вам предоставит. До завтра, госпожа Лангарш. Приятных снов на новом месте!» Воздух вокруг меня помутнел, и спустя мгновение я упала вниз, словно провалилась в яму. Два удара сердца, и я оказалась в просторной комнате, освещенной лишь пламенем камина. Что за фигня здесь происходит? В голове билась мысль, что я только что устроилась на работу и понятия не имею, кем именно. И где я нахожусь, тоже без понятия. Я вообще, походу, от жизни конкретно так отстала. Два варианта. Первый – я неведомым образом сошла с ума. Мне все это кажется, а в реальности я лежу в психушке. Вариант отвратительный, маловероятный, но имеет место быть. Второй. Меня таки шандарахнули по голове. И я в коме. Это больше похоже на правду. И тараканы мои с этим согласны. Нервно хихикнула. А ведь есть и третий вариант. Что все вокруг правда. Фантастический блокбастер со мной в главной роли. «Профессор Лангарш, я готов показать вам дом!» Медленно обернулась и узрела все того же кота. Истерика, отступившая Бола, начала набирать обороты. Ущипнула себя, взвизгнула от боли, переборщила чуток. «Не снится, ни в коме. Реальность? Я попала». «А я где?» «Вы в своем новом доме, профессор Лангарш». «Я не Лангарш, я Варя», – произнесла тихо. «А все знают, чем тише я говорю, тем сильнее бешусь». «Простите, профессор!» Недоумение проявилось в прокочащем р. Я не профессор, мохнатая морда. Я секретарь, и из-за тебя опоздала на свой автобус. Как какой автобус? Обычный, номер шестнадцать 16. 16? Вы когда-нибудь видели шок на кошачьей морде? Непередаваемое зрелище. Круглые глаза застыли, челюсть отвисла, длинные пушистые усы стопорщились. То да, выглядит расплачется. Подтвердила почти весело. «Люблю истерики, и выпить надо бы». «Вы не профессор Лангарш?» «Не-а». «Я ошибся?» «Ага». Меня пробило на хихи. «Знаю, ситуация серьезная. Я же черти где нахожусь. Но то ли тут воздух чище, кислород в голову ударил, то ли нервы окончательно сдали. Повторюсь, мне весело до удуря. Как коняха ржать охота». «Это катастрофа». Котяра опустился на пуфик для ног. Он ему как раз высотой подошел. Печалька пушистая. «Слушай, а имя-то у тебя есть?» – полюбопытствовала я. «Но «Ну, надо же с чего-то начинать. Хоть познакомимся». «Я Фантискаус это Мармираус четвертый!» – задрал он розовый нос. «Круто!» – подумала немного и добавила. «Будешь Фантиком или пушком по по «Пу -пу пушком Потрясение в чисто кошачьих глазах можно было измерять кубометрами. «Отлично! Значит, Пушок!» – подытожила я. «А теперь скажи мне, Пушок, какого хрена здесь происходит?» Я поняла, что веселье само собой схлынуло, и теперь я была злой, очень злой. А когда я просто очень злая, это даже хуже, чем когда я голодная. Хотя нет, пожалуй, равноценно. На серой кошачьей морде нарисовалось раскаяние вперемешку с трудноопределяемым чувством. «А как его определить, если там одна серо-бурая козявчатая шерсть?» «Пушок! Я не пушок!» – вскричал этот мелкий террорист. «А как еще назвать моего похитителя? Я Фантискаус! На крайний случай Фантис! Я профессор Мурмираус! Я гранд-секретарь коллегии магов! А вы со мной так неуважительно!» Мне стало стыдно. На секунду примерно. А потом я вспомнила, из-за кого, в принципе, оказалась во всей этой ситуации. Но и злость опять победила. Ты от ответа не увиливай, блохастый комок шерсти. Блохастый? Так, я от него хоть чего-нибудь сегодня добьюсь. Ты зачем меня сюда притащил? Я не вас. Да не тебя я тащил, спалил он. Я должен был доставить профессора Арвию Лангарш. нашего нового преподавателя теории боевой магии, но вместо нее в точке портала была ты с маяком и привязкой к нашему миру. Мне конец, простонал Котяра, мне абсолютнейший конец. Когда все вскроется, я потеряю работу, уважение коллег, так ошибиться. Да не парься ты так, я хотела его погладить, но мало ли... Он, конечно, выглядит один в один как кот, но кто знает, что он вообще такое? Говорящий же милота кусачая. М да, я попала черт знает куда вместо какой-то тетки, которая преподаватель чего? Не парься! Глаза Пушка были огромными, круглыми, и, кажется, он собирался плакать. Тебя казнят, а меня уволят. Да кто тебя уволит? Ты же такой пушистенький. Меня что? Осознала я его слова. «Казнят!» – повторил он, забавно вытирая лопы слезы. «Соглашение номер 46-11 15 собрания коллегии магов. И намерники могут проживать на территории Ситары только в случае обнаружения у них магического потенциала не ниже двух лу. В противном случае они подвергаются немедленной высылке в родной или приближенный к нему мир». «Ну и отлично, я домой вернусь», – обрадовалась я. Как все замечательно складывается. В другом мире побывала. Домой скоро вернусь. Жаль, никому не расскажешь. Я хоть и злая, но все равно немножко счастливая. У меня же таких приключений отродясь не было. Но пушок покачал головой. Выходцы из твоего мира, Европы, подлежат немедленной высылке до закрытия портала. Если этого не произошло, то потенциальная угроза от жителя нестабильного внемагического мира превалирует над человеколюбием. И казнь, как акт милосердия, должна состояться не позднее, чем через день после обнаружения нелегального иномерца. «А портал? Отправь меня домой!» – пискнула я, осознавая масштаб вселенской подставы. «Портал открывают по графику. Один раз на восходе Резара. Я чуток приободрилась. Следующий откроют через полгода, когда он взойдет над горизонтом». «Полгода? При перспективе умереть через день? Мне это не подходит». «Я против, слышите?» «И что делать?» – осведомилась деловито. «Ничего. Я пойду, призная свои ошибки. Меня уволят!» – проревел Котяра. «Так, ясненько. Мне на его сочувствие рассчитывать не приходится. Он мохнатый эгоист. А чего я могла от Котяра ждать? Тараканы точно в восторге от моих рассуждений должны быть. Слышь, Пушок, я жить хочу!» – попыталась я достучаться до мозга серой морды. Жить не получится. Тебя видели уже, спрятать не смогу. Ушки с кисточками печально прижались к голове. Ты даже договор успела подписать. А когда всё раскроется, коллеги не откроет экстренный портал. На это потребуется слишком много сил. А никто не станет их тратить на иномерцы беспособностей. Не получится. Так, а что если, если я займу место этой вашей... Как там её, а? Он внимательно оглядел меня. «Ты знаешь теорию боевой магии?» мрачно спросил Пушок. «Нет», – жизнерадостно улыбнулась я. «Но теория – это не практика. Прорвемся». «Да я ас в теории чего бы то ни было». Серая наглая морда покрутила лапой в районе уха. «Теоретики магии – лучшие из магов. Они в совершенстве знают и умеют использовать заклинания. Они магические творцы. Профессор Лангарш – гениальный боевик». придуманными ею заклинаниями, пользуются в нескольких мирах. Заполучить лангарш в качестве преподавателя – это мечта каждого учебного заведения. Мы уговаривали ее целых пять лет, а она не соглашалась, предпочитая странствовать в иных мирах, собирая мудрость. «У нас?» Сам же сказал, у нас магии нет. Я задумалась, почему продолжаю стоять, и с размаху плюхнулась на диванчик, утонув в мягкости подушек. «Да ради этого можно тут остаться». «Как таковой нет», – пробурчал Пушок. «Но совсем без магии мир существовать не сможет. Это же элементарные принципы, их каждый ребёнок знает. Но как? Как ты сможешь притвориться профессором Лангарш? Она же гений!» «Так я тоже не дура», – обиделась я. «Ещё какому-то пушистому комку не хватало во мне сомневаться». «Ага», – скептически протянул Пушок. «Ты кто? Секретарь вроде? А хочешь преподавать высшую боевую магию?» Это не элементарный курс детской школы. А ведь, Махана, ты прав. Ну что могу знать? Ничего. Выучить. На память я не жаловалась никогда. Но как быть с магией? Я ею не обладаю и не уверена, что этому можно научиться. Но если вспомнить годы учебы, то я ведь прекрасно справлялась с теми предметами, которых в упор не понимала. И даже кое-что сдала на отлично. Мне нужно продержаться здесь полгода. Так он сказал. Пушок. а ты сможешь меня поднатаскать так, чтобы никто не засек, что я вообще не в курсе, что тут происходит. Печальные глазки глядели меня с ног до головы. Котяра горько вздохнул. Тебе придется выучить биографию Лангарш. Основы магии, начиная с самой базовой, бытовой. Упрощенную боевую, высшую боевую – это очень, очень трудно. С магией рождаются. Тебя можно проверить, но вряд ли уровень дотянет даже до одного лу. Но магию можно натренировать, повысить способности. Если сможем сделать так, что тебя не раскроют, то через полгода вернёшься домой. Нет, значит, уровень должен быть больше двух лу, иначе...» На пушистой лапе появился острый коготь, и котяра провёл им поперёк шеи. «Да уж, яснее ясного». «Ваш босс сказал, что мы с ним завтра увидимся. У меня будет первый рабочий день. Так что я должна знать?» Кот вздохнул. «Пошли в библиотеку». Он поднялся, махнув хвостом. «Следует начать с твоей собственной биографии. Привыкай, Арвия!»